Если верить в способность сновидения раскрывать действительно существующее, но подавленное или скрытое моральное предрасположение грезящего субъекта, то более яркую характеристику, чем у мори, найти трудно. Во сне человек проявляется полностью во всей своей оголенности и природном нищенстве. Как только он перестает применять свою волю, Он становится игрушкой всех страстей, от которых в состоянии бодрствования его защищает совесть, чувство чести и страх. И в другом месте. Во сне проявляется человек инстинкта. Человек как бы возвращается к своему природному состоянию, когда видит сон. Чем менее глубоко проникли в его дух приобретенные идеи, тем более тенденции, не согласующиеся с ними, сохраняют свое влияние во сне. Он приводит затем в качестве примера, что в сновидениях он нередко видел себя жертвой как раз того суеверия, с которым наиболее ожесточенно боролся в своих сочинениях. Ценность всех замечаний относительно психологического содержания сновидений нарушается, однако, у Мори тем, что он в столь правильно подмеченном им явлении видит только доказательство психического автоматизма, который, по его мнению, господствует над сновидениями. Этот автоматизм, он противопоставляет психической деятельности. Штрикер в одном месте своего анализа сознания говорит, сновидение состоит не только из обманчивых иллюзий. Если спящий пугается во сне, например, разбойников, то хотя эти разбойники и иллюзорны, но страх вполне реален, Это наводит на мысль о том, что развитие аффектов сновидения не допускает оценки, которая выпадает на долю других элементов сновидения. И перед нами предстает вопрос, какой из психических процессов во сне реален, иначе говоря, какие из них могут претендовать на включение их в состав психических процессов бодрственного состояния. Ж. Теории сновидения и функции его. Суждение о сновидении, которое старается с какой-либо определенной точки зрения выяснить, возможно, большие стороны последнего, и в то же время определить отношение сновидения к какому-либо более широкому явлению, можно назвать теорией сновидения. Различные теории различаются потому, выдвигают ли они ту или иную черту сновидения на первый план. Из теории вовсе не обязательно выведение какой-либо определенной функции иначе говоря, пользы или какой-либо иной деятельности сновидения. Но наше мышление, привыкшее к телеологическому методу, несомненно, более сочувственно отнесется к той теории, которая не оставляет без внимания и функции сновидения. Мы познакомились уже с несколькими воззрениями на сновидения, которые в большей или меньшей степени заслуживали название теории в указанном смысле. Вера древних в то, что сновидение не спосылается богами, чтобы направлять поступки людей, была полной теорией сновидения, которая давала ответы на все вопросы относительно последнего. С тех пор, как сновидение стало объектом биологического исследования, возник целый ряд теорий сновидения, хотя среди них встречается много совершенно недостаточных и неполных.